Глава четвертая. «Вожак! От группы людей отделился один человек!» Белоснежный волк, что до этого момента мирно дремал в корнях раскиистой ели, мигом скачал на лапы. Обнажив огромные клыки, низко зарычал, отчего два стоящих рядом мужчины, торопливо пригнули головы и ссутулили широкие плечи. «Мы не могли его убить», — оправдываясь, начал один. «Это самка», — подхватил второй. Клыки тут же пропали. Насторожив уши, волк шумно фыркнул. И она не испугалась нашего предупреждения. Хором подвели итог мужчины. Вместо того, чтобы бежать обратно к торговцам, выбрала лес. Ньял устало закатил глаза. Глупые щенки. Услышав рычание, человечка наверняка перестала соображать от страха и выбрала не то направление. Но какого херса людишкам вздумалась брать с собой самку? Она охраняла товары. — ответил один из дозорных. — Мы вели их с самой границы и видели, что эта странная человечка ходит с мечом и ест из котла стража. — У нее яркие волосы, — заметил второй. — Как будто лепестки цвета Даже у бурах не бывает таких. И на лице странные пятнышки. Ньял рассерженно зарычал. Да какое ему дело, как выглядит человечка? Самку стоило вернуть обратно. Доверил молотым глупцам самую легкую работу. Сопровождать торговый караван, а надо было браться самому. Волк глубоко вздохнул, но людской запах не пачкал свежелесный воздух. Человечка отправилась к северной излучине. Тут же откликнулся дозорный. За ней следует Айвис и Берт. Ну что ж, хоть в этом не напортачили. А на торгах Ньял подскажет бесстрашным вожакам, что по лесам Айсвинда уже разгуливают непрошенные гости. Наглая самка. У снежных с такими разговор короткий. Рыком отправив молодняк обратно к караванам, волк гигантским прыжком перешел на бег. Под лапами запружинила упругая лесная почва. Он настигнет человечку в два счета и выпроводит из леса навсегда. Бросаясь от дерева к дереву, Глория удалялась все глубже в чаще. Не успела сбежать, сразу напоролась на хищников. В десятке шагов от лагеря услышала низкое рычание и заметила огромную тень с багровыми искрами глаз. «Медведь!» Но даже мысли не мелькнула возвращаться обратно. Стараясь не провоцировать зверя, отступила глубже в лес. Главное — не бежать. Но как же хотелось с визгом броситься под защиту каравана. Одно дело — выступать на хорошо освещенной арене, а другое — бороться со зверем на его территории. Невдалеке треснула ветка, и Глория замерла, вглядываясь в белесый туман. Он стелился между деревьев плотным одеялом, лишая возможности осмотреться как следует. Треск повторился. Глория удобнее прихватила меч. Животное не должно напасть, если оно не голодное или больное, а сейчас середина теплого сезона. Зверь не может быть агрессивен. Но все равно под коленками чудилась противная слабость, и ощущение, что за ней следят, никуда не пропало. Демоновы земли. Понятно, почему охотники опасаются сюда ходить, как бы самой не забыть от страха. Надо найти место посвободнее. Помнится, перед самой стоянкой они проходили небольшую, но очень бурную речку. Один из притоков иддан Около берега и обзор лучше и места для маневров больше. Прикинув, где она находится, Глория развернулась на пол оборота и, стараясь не бежать, двинулась к реке. За спиной то и дело потрескивало, и рубаха под плотным кожаным доспехом промокла насквозь. Во рту стоял мерзкий кисловатый привкус, и хотелось схватиться за кончик короткой косицы. По привычке мочали локоны между пальцами. Давняя детская привычка. Где-то вдалеке раздался протяжный вой, и ноги сами ускорили шаг. Волки, боги, только босилки успеть поставить, а потом она соорудит домик на дереве. Хотя высокие и толстые ели меньше всего подходили для этого. Вой повторился и звучал уже ближе. Ему вторил еще один. Да что ж такое? Но вместе с тем слуха достиг шум реки. И еще раз оглянувшись, Глория все-таки побежала к спасительной воде. Сбоку мелькнуло белое пятно. Ох, лучше бы она не оглядывалась. Дыхание сбилось, и ноги чуть не завязались в узел. За стволом дерева прятался волк. Она видела, как мелькнула широкая морда и тут же пропала. Шум воды становился ближе, но тут в спину ударил густой рык. И еще один. Боги. Да их тут целая стая, и охотиться они собрались на нее. Деревья резко пропали, и Глория стрелой выскочила на крохотную полянку. Сапоги проехались по влажной от росы траве, и она чуть не шлёпнулась на задницу, успев затормозить в последний момент. Обрыв. Внизу бесновалась река, а справа и слева наступали плотные стеной ели. Бесшумно, словно тени, из-за толстых стволов выскользнули два белоснежных пятна. Сердце бухнуло о рёбра и тяжёлым булыжником скатилось в желудок. Нет, это были не волки. Руки тянулись протереть глаза, потому что стоящие перед ней твари просто не могли существовать огромные, в два раза крупнее самого рослого волка, что она видела. Чудовище скалили белоснежные клыки размером с ее указательный палец. Меч предательски дрогнул, и Глория отступила на шаг ближе к обрыву. Ей надо в реку. Как бы ни пугала ревущая внизу вода, но против двух тварей она не сдюжит. Еще один вой резанул по ушам, и на полянке возник третий волк. Если мгновение назад Глория еще сомневалась, сможет ли она прыгнуть, то сейчас готова была это сделать без промедления. Он был еще больше, невероятно огромный, с доброго медведя. Глория все-таки протерла глаза, но широкогрутое чудовище никуда не исчезло. И оскаленные клыки обещали мучительную смерть. Волк утробно заворчал, прижимая уши и двинулся вперед. А она назад. Под сапогом хрустнули камешки. До обрыва еще один шаг. Если она его не сделает... В глазах зверя мелькнуло какое-то человеческое удивление, когда Глория резким движением вложила меч в ножны и крепче поправила заплечный мешок. Не верит. Не может представить, что добыча сама решится на самоубийственный шаг, но оставаться тут еще большее самоубийство. Быстро оглянувшись на воду, Глория сиганула вниз. Прыгнула. Распахнув пасть, ял смотрел на пустой обрыв, где еще секунду назад топталась молоденькая самка. Лапы сами поднесли к краю.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 «Обратень скорее сдохнет, чем добровольно, лишить себя второй половины». Пытаясь ослабить яростное неповиновение волка, Ньял вновь встал на две ноги. Она ударилась головой. Или нахлебалась воды и лежит теперь полутрупом, а происходящее — обыкновенный предсмертный бред. Глория тихонько заскулила, отчаянно жалея, что ни разу не теряла от страха сознание. Огромное животное вдруг поднялось на задние лапы, а потом... Хруст ломающихся костей ни с чем не спутать, даже если он слышен меньше секунды. Грудь чудище раздалась в стороны, морда укоротилась и длинная шерсть втянулась в кожу, обнажая крупный рельеф мышц. Передние лапы обзавелись пальцами и локтями, задние — ступнями, коленями и всем, что полагалось. Человеку перед ней стоял мужик, огромный беловолосый мужик с клыками. Четко очерченные губы кривились, показывая острые кончики, а еще он рычал как волк, волк, превратившийся в человека. Если бы она не сидела, то точно упала. Перед ней стоял оборотень. Зверь превратился в злющего и, о боги, голову мужика. Надо было зажмуриться, но Глория пялилась на белобрысого гиганта, не в силах утрамбовать в голове то, что видит. Не только его размеры, вся внешность заставляла смотреть. К бычьей шее липли длинные белоснежные пряди, а лицо, оно как из камня с крупными, рублёными и какими-то нереальными совершенными чертами. Высокие скулы, умный лоб, прямой нос и почти полное отсутствие переносицы, придающие облику сходство с хищным зверем, которым он и был секунду назад. И глаза. Багровые угли, горевшие яростью. «Что ты здесь забыла?» Мощный голос впечатал её в камне перетряс всё нутро и завибрировал раскатами грома в ушах. «О, боги! Таким горлом можно убить, оглушить уж точно!» я запищала трусливой мышью, но оборотень и не думал слушать. Весь ощерился, и даже на лице мелькнуло нечто звериное. «Ты — грязная человечка!» «Человечка?» — Глория затрясла головой. «Что за дикое название людей?» Не дождавшись от неё ответа, мужик раздражённо фыркнул, а потом в два шага подошёл ближе и схватил за шкирку, без усилий поднимая вверх. Ещё никогда она не чувствовала себя настолько беспомощной и... мелкой. На арене против нее выступали всякие здоровяки, но варвар был выше и мощнее их всех. Никакого сала, крепкие жгуты мышц, от природы широкая кости и огромный рост. От кончиков широких ступней до белоснежной макушки он весь состоял из ловкости и силы. Такой бы втоптал ее в песок арены на первой секунде боя, но... но она тоже умеет сражаться. Резко оттолкнувшись от земли, Глория изо всех сил врезала между расставленных ног гиганта. Он едва успел среагировать. Нелюдским, звериным чутьем ощутить опасность и в последний миг закрыться от удара неожиданной сильной ножки. Подлая самка. Ни один оборотень не ударит другого в столь деликатное место, но человечка и не думала стыдиться. Болезненный тычок по колену вырвал из горла короткий рык, а другой по руке заставил разжать пальцы. «Самка умеет драться?» воспользовавшись его замешательством девчонка рванула к ближайшей скале с ловкостью белки стала карабкаться вверх куда рявкнул на удиравшую человечку едва успел сдернуть беглянку с камней и скрутить в безобидный кулек пусти взвизгнула девица сверкая потемневшими от страха глазами ьял ответил угрожающим рыком и девчонка заткнулась так жалобно складывая темные бровки что на мгновение стало совестно Да она совсем перепугана. И сладкий запах пары пропал, превращаясь в тревожущее обоняние горечь. Ты — страж торгового каравана. Стараясь выровнять голос, проговорил Ньял. Какого хирса решила свернуть с тропы? Это запрещено. Самка растерянно моргнула. Я? Я заблудилась. Пробромотала едва слышно, пряча за пушистыми ресницами вранье. Но запах... Его пара, еще и лгунья. О, мать волчица, это должно быть дурной сон. Перехватив девицу одной рукой, приблизился к брошенному у камней мешку. Девчонка протестующе скрикнула, но не обращая на нее внимания, ниял в два счета расправился с мокрой тканью, вываливая на гальку содержимое. Заблудилась? эль вздумала поганить наши леса охотой? Двумя пальцами, как ядовитую змею, Он поднял тонкие скрутки селков. Ни раз и не два жадные людишки пробовали разжиться в Айсвинде на Шершола. Ставили подлые ловушки, в которых зверек умирал мучительно долго. И плевать хотели на время брачных игр, когда добычу можно взять голыми руками. Счастье, что серые проныры предпочитали места поглуше, а нечестные охотники находили смерть в зубах дозорных оборотней. Но убивать женщину Да еще и пару, будь она неладна. Неял хмуро взглянул на притихшую самку. Ему не оставляли выбора, и это злило до мелкой дрожи. За нарушение запрета об охоте тебе ждет наказание. Пойдешь со мной.